Глава 32. «Поучительная история», — усмехнулся Гоша. «Надеюсь, ты сделаешь из нее соответствующие выводы. Мне, кстати, тоже не помешает вставить в свою новогоднюю речь пассаж о постигших нас в прошедшем году невосполнимых потерях. Под Новый год мы собирались ввести, пока только в Москве и Питере, радиотрансляцию». Может кто-нибудь ещё помнит своё достаточно далёкое детство, непременным атрибутом которого была вещающая на стене чёрная говорящая тарелка. Вот что-то такое мы и собирались запустить. И заодно создать традицию новогоднего обращения императора к народу. Но чего поучительного гоша нашёл в том, что небезизвестные гниды почву бози, а выжрал с вечера чуть больше обычного и просто не проснулся утром. примерно так я и спросил. Ты решил его перспективы, пояснила величество. В системе седьмого отдела потолок звания генерального следователя ни по какой другой линии гнида расти не мог, а по этой стало некуда, как только ты сделал его генеральным. Вот и ослаб внутренний стержень у человека, а с его наклонностями этого оказалось достаточно. Кстати, нечто похожее произошло и с Бени, помнишь? Как только он убедился в недостижимости своей мечты стать третьим, а со временем вторым человеком в империи, он опустился во все тяжкие. Кстати, ты бы к своей Танечке на эту тему присмотрелся. Уже у неё, насколько я понял, мечта очень удобная, в смысле, её так просто не достигнешь. Во-первых, ей не очень важно, вторая она или четвёртая. Но чтоб первая среди тайных. А во-вторых, не в какой-то частной империи, типа Черногорской или Российской, а мировой. Не обязательно она так должна называться, но суть должна быть именно такой. Так что до исполнения этой её мечты ещё дожить надо. Да и потом у неё семья. А на тебя, как я посмотрю, беседы с Борией произвели сильное впечатление. А как же? Не помню, кто это кого обозвал глыбой и матёром человечищем, но он точно говорил про Фишмана. Я расхохотался. Действительно, учитывая Борины габариты, когда он летал на нашем с ним самодельном самолёте для сохранения центровки, в нос приходилось крепить пудовую гирю. С возрастом Борин зубантерил, но исключительно в ширь и только в районе талии. Хотя, конечно, его убеждения Боря искренне считал себя представителем, как любил говорить Леонид Ильич, новой исторической общности людей. Как я понимаю, именно из-за этого, а не из-за злостного нежелания учить и врит, он и пересобачился со всеми своими родственниками. Хотя мне он казался самым обычным великодержавником. Кстати, для должно весомости я произвёл Борю в генеральные комиссары. Так что сейчас в Георгиевске рулил радиозаводом и быстро набирал авторитет советский человек, маленький, толстый и лысый еврейчик в мундире гаупштурмфюрера. На третий день нового седьмого года я полетел в Георгиевск. Боря передал, что он вполне вник в ситуацию и уже приступил к её исправлению. Тем более, что я напортачил не так уж и много. На аэродроме мне сказали, что фишмон в лаборатории, куда я и направился. Еще метров за двадцать я услышал его возмущенный визг. — И это, по-вашему, кремний? Это помойка. Я даже и думать не хочу про то, сколько тут дислокаций. Руки надо мыть после того, как в заднице ковыряетесь. Какой урод опять включил в меню столовую селедку? — Самого заставлю всю сожрать. — И мне начхать, что вы считаете ее скумбрией. В общем, всю партию в переплавку. А, Жора, привет. Пойдем в мою нору, пока я здесь кого-нибудь не убил. Все поняли, — грозно обернулся он к персоналу. Мы пошли, но не в мою пристройку к бывшему Гошиному дворцу, которую я презентовал фишману, а в его нору, наспех оборудованную прямо на радиозаводе малогабаритную двушку. Срач ты здесь развел неописуемый, — выговаривал мне по дороге Боря. На полупроводниковом производстве всё обязано быть много чище, чем в операционной. Там только микробов быть не должно, а тут вообще ничего. Ну ничего, я уже помаленьку начал народ приучать к порядку. Я покосился на его ремень. Там, как и положено, имелось неслабых размеров кобура под ПФ. Вот тут я и живу, показал мне своё обитальще Боря. Ну что, за встречу Он достал из кобуры флягу и разлил по стопкам нечто прозрачное. На вкус оно оказалось водкой, но какой. На фоне этого эликсира Смирновка казалась не лучше московской. Главное в любом деле высшая степень очистки исходного продукта и строжайше дозированные примеси. Наставительно поднял палец вверх бора. А ты полупроводники паять сделаешь, как в своё время самовар гон на кухне. Кстати, а чего это у тебя там одни мужики? Женщина для такой деятельности подходит гораздо лучше. И чего ты ржёшь, спрашивается, когда с тобой говорят на серьёзные темы? Как неисправимый бабник, Боря проявил себя, по-моему, ещё с детсада. В институте у него даже было прозвище лесбиян. И из партии его в своё время тоже выгнали именно за это. Да, и раз уж ты тут везде начальник, продолжил тем временем Фишман. Не поможешь мне в одной маленькой проблеме. Понимаешь, с меня впутания уме, вообще денег не берут. Не только за это самое, но даже за еду и номер. Как-то оно того. Под колем аж напоминает, неудобно. Про это у меня уже имелся доклад мадам Жаннетты. Директриса Путаниума не пожалела восторженных слов о том, какую бесценную помощь в повышении профессионализма оказывает ее девочкам господин генеральный комиссар. И осторожно спрашивала, а нельзя ли как-то привлечь столь ценного специалиста к, так сказать, практическому преподаванию на постоянной основе? И не только для Путаниума. Когда я изложил это Боре, он приосанился и сказал, что ладно, так и быть. В этом вопросе я могу на него рассчитывать. Раз уж зашёл такой разговор, то я рассказал ему и мою последнюю новость из Лондона. Во исполнение доктрины сэра Пакса отслеживать появившихся около Найдонова людей, а также с целью внедрять прогрессивные методы разведки в Георгиевск по Борину душу скоро будет командирована некая прекрасная еврейка. Кто такая, пока выясняется. «Всего одна?» — обиделся Боря. «Ну, жмотай! Вот скажи, как можно с такими почувствовать себя Джеймсом Бондом?» «Да, сэр Джеймс, а чего это вы в ваших апартаментах не живете?» «Зачем? Тут и до цеха недалеко, причем не выходя на улицу. И до путаниума тоже. А по весне я себе домик построил. Давай лучше про систему самонаведения поговорим. Двоечник ты!» Не работают твои тепловые головки. И не будут. У нас уж на что серьезные люди ими занимались. Пара человек даже поумнее меня. И все равно только к 78-му что-то получилось. Если уж так свербит, проще радар поставить. Но зачем тебе все это? Скорости небольшие, расстояния еще меньше. Средства противодействия отсутствуют. Ставь прямое телеуправление и пилотируй куда хочешь. «Кинескопы твои ничего». Чуть до работы, добавить красный цвет и вполне сойдут. И ещё про элементную базу. Ты не против, если я тут полевой транзистор изобрету? Он ведь, если материалы чистые, проще биполярного. И ещё это самое. Тут недавно рождество было. Мне кучу приглашений прислали. Я к Серпуховскому полицмейстеру съездил. Не волнуйся с охраной. И как-то мне показалось странным поведение сдешних Вроде это только у нас начали ругаться на падение нравов, мол, в старину-то как было. Не то, что глазки строят, в пойку тащат прямо при мужьях. Я, конечно, понимаю, что у них тут с обаятельными мужчинами не очень, но такой свободы нравов, честно говоря, не ожидал. На всякий случай взаимностью я там никому не ответил, а решил сначала с тобой посоветоваться». Это не свобода нравов. Они бы тебе ещё в процессе начали на мозг капать про орден там или чин для муженька. В принципе, ничего страшного, но лучше не подтакать их низменным устремлениям. Да жалко среди них и вполне даже ничего были. Супруга градоначальника, например. Меня всегда поражала буреная всеядность в этих вопросах. Градоначальницу мне видеть доводилось. на Кая Коровище что поискать. Я думаю, что познакомился Боря даже с Новоадурской, от активных действий его удержало бы только идейное соображение, а вовсе не эстетическое. А тут ещё портал. Боря, кстати, за эти полтора месяца после перехода мало вспомоладил. Про суть портала, как я её понимаю, и побочные эффекты перехода он был в курсе. И это вспомнил про то же самое афишман. От перехода просто поразительное стимулирующее действие. Ты говорил, будет эффект на 2-3 дня, а у меня уже месяц такой подъём сил. В молодости и то подобного не было. Ну, видимо, портал усиливает основную функцию организма, предположил я. У меня, например, от всех этих переходов мозги начинали лучше работать. Потом Боря поинтересовался, что за люди были в BMW? Чего им надо и какова будет их судьба? Я рассказал. Экипаж боевой машины вымогателей оказался из частного детективного агентства. Водитель и собственно сыщик. Им поручили выяснить, кто я такой и откуда у меня такие интересные драгоценности. Оказывается, всё же в позапрошлый раз Гоша по недосмотру подсунул мне что-то имеющее немалую антикварную ценность. По номеру мотоцикла они пробить не смогли ничего, ибо он был фальшивый. Но список полутора сотен владельцев таких хонд по Москве у них был. Впрочем, в этом списке меня не имелось, потому как куплен мой стальной конь был одним знакомому в Суриске и отправлен мне багажом, а на учёт я его не ставил. Тогда они решили посмотреть, куда я поеду, чтобы сузить район поисков. И действительно, сузили Сейчас они сидели по одиночкам и думали тяжкую думу. При последней встрече я им сказал: "Господа, надеюсь, вы не идиоты и понимаете, что о вашем возвращении в тот мир не может быть и речи. Поэтому думайте, чем вы мне можете быть полезны. Бюджет на вашу кормёжку заложен на год. Потом деньги под это выделять перестанут. Если помирать от голода вам покажется неприятно, обратитесь к охране, она пристрелит". Позвольте пожелать вам продуктивных размышлений. Мда, задумался боря, представляю себе их состояние. Что хоть за люди-то? Водила нормальный парень, отслужил по контракту и вот недавно устроился. А пассажиром сидел сам владелец, он же директор. Им, пожалуй, серьёзно займутся, чтобы уточнить насчёт того. Всё-таки знаю там имя продавца, заинтересовавших их цацак или нет. Серьёз это совершенно верно. Я просто решил дать ему время подумать. А вось сам допрёт, что тут о ояльности по отношению к клиентам или тем более прежним хозяевам, он думать поздно. Вот вернусь в Гачину и гляну, до чего они там додумались. Погостив у Бори день и убедившись, что по радио теперь можно не волноваться, я вернулся к себе. И посмотрел, как там мои гости, всё ли у них хорошо. Сидельцы каратали время в одиночках, снабжённых, кроме прослушки и видеокамер, также и динамиками. Потому как тащить их на беседу из подвала, потом привязывать у меня в кабинете к стульям, больно муторно, а смущать охрану темами наших бесед не хотелось. Водитель мерно дрыхнул в своём топчанье. начальник нервно рассказывал из угла в угол. "Ну и чего у нас с вами новенького?" поинтересовался её. Он вздрогнул и задрал голову вверх. Потом раздражённо спросил: "А что я вам могу предложить, если вы даже не говорите мне, что это за мир? Я, например, знаю состав пороха устройства пистолета Макарова и самоходного аппарата. Это вам нужно?" "Спасибо не очень". "А мир Да почти как ваш только без компьютеров и двух мировых войн. Россия тут у нас тоже есть, как вы могли уже заметить, но только без президентов и геригенсеков. На троне сидит Георгий I, а я тут всякими деликатными делами занимаюсь, в том числе и порталами в ваш мир. Ага, и продаёте золото, чтобы накупить электроники. Понятно. Могу, например, посоветовать, как вам это делать получше. чтобы не привлекать излишнего внимания. Только вы уже больно много времени потеряли. Не секунды. Когда меня нет в вашем мире, время там стоит. Вспомните некоторые мои странности, наверняка замеченные вами при слежке. И прикиньте, что в той ситуации, которую я вам только что раскрыл, это вполне нормально. Собеседник застыл, физиономия его перекосилась и на глазах начало синеть. Некоторое время он так и стоял, а потом захрипел и, схватившись за сердце, с полу спасти не на пол. «Восьмой пост мне», — сказал я, беря трубку. «Восьмой? Посмотрите, что там с вашим постояльцем. Вроде ему нехорошо стало, но, может, и симулирует». Сам же я переключился на другую камеру. «Друг мой, позвольте мне вас побеспокоить», — поинтересовался я. А пошёл ты на мудак, ну, не мешай спать, ответил мне друг, не открывая глаз. Своеобразно, подумал я и сообщил собеседнику. А один хрен тебе через полчаса пожрать принесут. Лучше объясни-ка мне, ты меня материшь, потому что я идиот или по какой-то иной причине? Потому что из-за тебя, гада, у меня небось уже мать умерла. И меня ты скоро замочишь по морде твоей глубливой, это только дурак не прочитает. Вот фигошки тебе по обоим пунктам. Никто там сейчас помирить не может, сказал я ему и просветил относительно влияния портала на время. Он мгновенно проснулся и сел на топчание. Не врёшь, спросил он скорее себя, чем меня, и сам же себя ответил. И ведь не врёшь. Слушай, дядя А что тебе надо сделать, чтобы ты туда вовсе не ходил? Интересный взгляд на проблему, мысленно признал я. Лучше скажи, от чего это она у тебя вдруг помереть-то должна? От возраста. 70 ей уже, а год назад ноги отнялись. Я от того и дембельнулся. Дрок мой осветил я своего собеседника. Вынужден с прискорбием сообщить, что среди нас двоих действительно есть один. Ну, скажем, слегка альтернативно одаренной. И, увы, это не я. Тоже мне проблема, ноги отнялись. Во-первых, я могу ей туда столько денег переправить, что ее на руках носить будут. А во-вторых, если бы ее сын случайно оказался поумнее и повежливее, ее можно было бы и сюда пригласить. Глядишь, и с ногами поправится, были уже похожие случаи. В этот момент мне позвонили с восьмого поста. Господин канцлер врач утверждает, что постоялец умер. На смерть, переспросил я. Ну и ладушки, дальше обычным порядком. Что означало контрольный выстрел и в крематории? И сказал своему собеседнику: "Начальник ваш вот только что взял и помер сам в процессе беседы со мной. С вами-то можно продолжать говорить. Это вы ему не бойсь про время рассказали?" засмеялся водитель. «Надо же, теперь я уже вы!» А водитель продолжил. «Это же у него пунктик. Его из комитета через это дело поперли. Он ведь подозревал, что нас готовится завоевать пришельца из параллельного мира». «Да тут еще и время. Первый инфаркт у него уже был, а тут, значит, вы его до второго довели. Что, действительно завоевывать будете?» «Да на кой вы нам сто раз упали завоевывать вас?» Тут со своими проблемами, не знаешь, как разобраться. Пришёл вот к вам культурно загнать золотишка и прикупить полезных вещей. А некоторые почему-то возбудились. Жалко, вздохнул собеседник. Почему? Да потому что вы такие же русские, я видел. И значит, просто вместо наших наверху своих посадите, вот и всё. Может, и меньше воровать будут. А если больше, поинтересовался я. Не получится, это уметь надо. Слушайте, Вася, кстати, Акимов — это ваша настоящая фамилия? Настоящая? А что? Да есть у меня один знакомый с таким именем. Вы, случайно, не из Серпухова? Я — нет. А мой прадед оттуда меня как раз в честь него назвали. Не знаете, как он жизненцу свою прожил? Как-как? Как мог, так и прожил. Убит на японской войне. Только это мне про него дед и рассказывал. Да, ещё он здорово был на Николая II, похож, вот и всё. А зачем это вам? А затем друг мой Вася, что у нас здесь он хоть и был на японской войне, но вернулся оттуда живым из двумя Георгиями. Будете хорошо себя вести по знакомлю. Кстати, а не хотите пообедать не в камере, а в моей компании? Только вы уж ведите себя как-нибудь поприличней, что ли?